Первый характеризуется педалированием оппозиции «мясо-не-мясо», мясо», находящий наиболее полное выражение в оппозиции «бобы-ароматы». Для второго подхода релевантна грань, не слишком четкая, между двумя типами жертвенных животных – рабочим быком с одной стороны и свиньей и козлом с другой. Такое тесное переплетение двух концепций питания ясно показывает, что пифагорейская система исходит из обеих оппозиций, определяющих употребление мяса и отношение к кровавой жертве. Как одна, так и другая легенда подтверждает тот факт, что для пифагорейцев система питания представляет собой самый настоящий язык, посредством которого социальные группы выражают свои принципы и в котором раскрываются её противоречия. При этом второй из двух приведённых анекдотов, описывая преображение быка в ароматическую субстанцию, не просто иллюстрирует контраст между двумя типами жертвоприношения, но максимально обостряет антитезу между запахом дыма отжигаемого при жертвоприношении мяса и воскурениями мирры. Воскурение суть продукт из сожжения жертвенного дара, в свою очередь, представляющего собой субстанцию аналогичную той, которая получается в результате сожжения мяса. Итак, эта система питания, разработанная и культивировавшаяся одной из маргинальных социальных групп, является нам наиболее отчётливое выражение культурного значения ароматических воскурений в древней Греции. Ладан и мирра антиподы хтонического тления и гниения. воплощённых в бабах и будучи высший пищей, способный вновь объединить людей и богов в совместной трапезе. Перевод Литвиновой и Широниной. Аник Легерер. Благоуханная пантера. Едва сван, пожимая руку маркизев взглянул сверху и вблизи на ее грудь. Его ноздри, втянув пьянящий запах женских духов, затрепетали, словно бабочка, готовая опуститься на цветок. Но манящим ароматам госпожи де Сюржи противостоят запахи, о которых, не стесняясь в выражениях, говорит барон де Шарлю. Я бы не стал ее расспрашивать о тех завлекательнейших временах. У меня слишком чувствительный обонятельный орган. Стоит этой даме подойти поближе, я сразу говорю себе: "О боже, чистит выгребную яму". А это просто маркиза открыла рот, и собирается пригласить меня. Притяжение и отталкивание, первичные, непосредственные и обратные реакции на запах, определяют две его основные функции: заманить и отделить. Притягательный аромат влечёт, обволакивает это орудие охоты, кладерства и обольщения. Он также позволяет выделить среди вещей и живых существ будущих избранников, ибо они отвечают определённой альфакторной норме. Напротив, запах отталкивающий или просто неприятный склоняет к отказу, удалению, отрицанию. Запахи исключены из сематического поля это символы par excellence неизменно присутствующие в мифологических и фантазматических представлениях. Кошачье обольщение. Как получилось, задаётся вопросом Аристотель, что пантера, единственное животное, чей запах приятен, и привлекателен даже для других зверей ибо говорят, что дикие звери с удовольствия вдыхают его в античном мифе этот аромат соотносится одновременно с охотой, колдовством, любовным обольщением в филистиянской же символике, претерпев любопытные метаморфозы, он превращается в образ мистического улавливания душ словом христовом Греки считали, что пантера использует свое благоухание для привлечения добычи. Пантера издает запах, приятный всем прочим зверям, а потому охотится из-за сады, приманивая зверей собственным ароматом, утверждает Теофраст. Плутарх и Элиан уточняют, что к ее ароматам особенно чувствительны обезьяны. Пантера – зверь особый, она охотник». На неё же не охотится никто, кроме человека, который умеет пользоваться тем же оружием и заманивает её в ловушку запахом вина, до которого она падка. Её сила в осторожности и уме. Она умеет хитрить. Её ловушка восхитительный аромат, орудие смертоносного обольщения. Говорят, пантеры на деленадаром источать благоухание, впрочем, неощутимое для нас. и знает о своем даре. Равно и все прочие звери знают о нем. И ловит она их следующим образом. Когда пантере нужна пища, она прячется в частых зарослях или в густой листве. Ее нельзя обнаружить. Она неподвижна и позволяет себе только дышать. Оленята, газели, дикие козы и прочие подобные животные приближаются к ней. Их привлекает приятный запах, своего рода волшебное колесо. Тогда пантера выпрыгивает из засады и бросается на жертву. Действительно, Юнгс колесико с дыркой на веревочке издает странное жужжание и обладает завораживающим действием. Сопоставление его с ароматом пантеры тем более значимо, что предмет этот использовался главным образом в любовной магии. Связи между пантерой, И юнгс, эротикой, магией и притягательными свойствами запаха в общем виде показаны в книге Марселя де Тьена. Примечательно здесь упоминание волшебного колеса. Оно привносит в миф о магической измерении. У греков пантера выступает символом красивой куртизанки, ибо слово pardalis означает и кошка, и гетера. Приятный запах пантеры отсылает вчерюющим ароматом Геры, который также сравнивается с волшебным колёсиком и тем самым становится символом всякой ловушки, всякого обольщения. Ароматный крик. Христианство переняло это верование и, подвергнув дерзкой трансформации, сделало его элементом своей символики. Благоухадная пантера превратилась в образ самого Христа. Впрочем, его вторичное использование, по-видимому, прошло несколько этапов. Эту эволюцию можно, в частности, проследить по различным сохранившимся версиям физиолога. Латинские переводы различных греческих версий физиолога известны с V века. Наиболее древние иллюминированные рукописи этого текста относятся к каролинской эпохе. В первой версии изданы с Бордоне. Крик, пробуждающийся после трехдневного сна пантеры, ароматный крик, чарующий всех прочих зверей, уподобляется крику Иисуса Христа через три дня после смерти, наделяющему людей изысканным ароматом. Когда она поест и насытится, то спит в своем логове. Пробуждается же от сна на третий день и кричит громким голосом, и звери, привлеченные ароматом крика, идут к ней. Так же и Господь наш Иисус Христос, восстав на третий день из мертвых, вскричал «Ныне здравствует мир видимый и невидимый!» И сошло на нас всех благоухание, на ближних и на дальних, и мир по слову апостола. В третьей версии, опубликованной из Бордоне, это сравнение уточняется. Ароматное дыхание пантеры символизирует слово Христово, влекущее и дающее утешение. Пантера принимает образ Господа нашего Иисуса Христа, ибо только пришёл он к нам от Отца своего и показался в миру человеком, как источился из уст его добрый дух наставления. И на благоухание уст его сошлись пророки и апостолы и мученики, и весь хор святых и в радости возвратились они в свои жилища. Это отождествление вызывает метаморфозу кошки. Из устрашающей, свирепой, одинокой она превращается в общительную и добрую. Есть зверь, именуемый пантерой. Физиолог говорит, что она несравненно более красива и достойна любви, нежели любой другой зверь. Во сне источает она благоухание, и на этот запах собираются вокруг нее все прочие звери — и радуются аромату, а наградовавшись, расходятся в веселье и довольстве по чещёбам и полям.